Глава восьмая. Утренняя заря не показалась еще на горизонте, когда ударили подъем седьмого сентября. Тяжелая минута вставать до рассвета под полотняным навесом палатки. Свежо, не хочется покинуть теплую постель, а спать невозможно. Барабан без умолку стучит над самым ухом. Полы палатки откидываются, холодный утренний ветер проникает под одеяло, гнешься и тоскливо глядишь на картину вялого пробуждения лагеря. Солдаты вылезают из тесных палаток или начинают подниматься с расистой травы, если стояли биваком, обтряхивают шинели, обвивают портянками босую ногу, натягивают сапоги. Потом надевают подсумки и застегивают ранцы. все это подтягивая, зевая и с легкую побранкой на раннее время, на холод, на климат вообще, а случается и на начальство. Кое-где над догорающим костром денщик или казак, присев на корточки, наблюдает за чайником, в котором кипятится вода для господского чаю. Лошади ржут и нетерпеливо бьют копытом в ожидании утренней дачи. А барабанщик все продолжает обрабатывать, туго натянутую телячью кожу. Входит денщик, в одной руке кувшин холодной воды, в другой стакан горячего чаю. Вскочить на ноги, ополоснуться, одеться, перекинуть шашку через плечо и сесть перед палаткой с чаем и трубкой не требует более пяти минут. Тем временем укладывают вещи, снимают палатку и вьючат лошадей. Говор и суета возрастают с каждую минутой. «Ну, шевелись, ребята!» — кричит унтер-офицер. «Живо разбирай ружья! Ранний поход! Будет работа! Такое уж заведение у начальства!» «Чай и чеченца барабан разбудил!» «Окаянный притаился за кустом, да и ждет!» Кавалерия седлает лошадей, орудия запрягают. Сидишь, смотришь на все это движение полусонными глазами, глотаешь горячий чай — и пускаешь на воздух клубы синего дыма. В подобную минуту человек менее всего занят размышлением, если на нем не лежит какая-нибудь особенная служебная обязанность, да и ту он исполняет машинально, по принятой привычке. Нужны солнечный луч или сильный толчок со стороны, чтобы разбудить в нем усыпленные душевные силы. Барон Григорий Владимирович в фуражке без козырька, шинель в рукава, садится на свои походные кресла и заботливым глазом начинает следить за уборкой лагеря. Вольховский в калмыцком яргоше хлопочет с дежурным штаб-офицером, подзывает полковых командиров, расспрашивает лазутчиков, подписывает бумаги на спине казака, подставленной вместо пюпитра. Помню, как он морил и меня, приказывая будить ночью, а в своей палатке без огня расспрашивал по получасу о дороге, о количестве запасного провианта, патронов и снарядов, и как укорял, когда я не был в состоянии положительным образом отвечать на каждый вопрос. «Дело офицера генерального штаба», — говорил он в таком случае, — «заботится обо всем». знать все, что касается до состава войск и до снабжения припасами всякого рода. Для этого ему открыта канцелярия и предоставлено право расспрашивать проводников и получать сведения от начальников частей. Позже начинают составляться офицерские кружки для распивания чаю с приправою толков о том, куда идут и чего можно ожидать от наступающего похода. у кого деньщик опоздал его заварить или не достало припасов, идет к товарищам. Русские офицеры живут дружно, все делят пополам. И табак, и вино, и чай, и сахар. Приходи только за табаком со своей трубкой, в то время не знали папиросок, а к чаю со своим стаканом и собственным кипятком. Время перед выступлением дорого, а медные походные чайники обыкновенно очень малы. В этот раз мне не удалось долго предаваться предрассветному бессмыслию, ни толком и распиванию чаю в компании товарищей. Велиминов приказал мне идти в голове колонны с проводниками, которые должны были вести нас через Майуртубский лес по дороге к Белготою. Ударили подъем. Отряд начал строиться. Со всех сторон стали стягиваться батальоны. Артиллерия въехала в свои места – Застрельщики вышли вперед и растянулись хищную нитью по обе стороны густой массы войск. В это время показалась заря, и скоро после того солнце заиграло яркими лучами на штыках солдатских ружей. Перед нами чернел Майуртубский лес. Встретим ли мы там неприятеля и в каком числе, никому не могло быть известно. Лесную опушку заняли обыкновенным порядком, обстреляв ее сперва картечью. Чеченцы ни одним выстрелом не отозвались на наш огонь. Отряд вошел без сопротивления в глубину леса, через который изменилась арбиная колея, пробираясь сквозь кустарник и тесный лабиринт вековых гигантов, на каждом шагу загораживавших дорогу своими нависшими сучьями. Глубокая тишина нарушалась только шелестом листьев от застрельщиков, продиравшихся сквозь чащу, и изредка брякнувшим оружием. Версты две от входа в лес лежало поперек дороги дерево огромной толщины. Чеченцы, прикрываясь им, встретили убийственным залпом наших передовых застрельщиков. Резерв ударил в штыки, авангардная рота поддержала его, неприятель бросил засаду. но с той минуты загоралась сильная перестрелка. Для провоза артиллерии и обоза надо было очистить дорогу от баррикады. Саперы, шедшие в голове колонны, принялись за работу. Стук топоров смешались с перекатами ружейного огня. Чеченцы, засевшие на деревьях, необычайно метко стреляли с высоты по рабочим, которых им легко было видеть. Сапер за сапером падали убитые или раненые. Солдата три катились по земле в страшных судорогах и ревели от боли, получив самые мучительные раны, которые только могут поразить человека. Саперы бросили топоры и спрятались за деревья, а капитан Богданович схватил один из брошенных топоров, сел на лежащее дерево и принялся рубить со всего плеча так, что только щепки летели во все стороны, приговаривая. «Если солдатам прилипла охота по бабе пробавляться в холодку, то, чтобы не нажить стыда, кому же за них работать, как не командиру?» Неглупые солдаты поняли сарказм, постыдились своей минутной робости и приступили к дереву с удвоенным усилием. Богданович, чтобы отвлечь мысли работавших от опасности, совершенно открытый для неприятельских выстрелов, стоял на завале, И посвистывая и пристукивая каблуками забавлял солдат по бассенками и прибаутками, которые он мастер был говорить. Работа уже подходила к концу, когда Вильяминову удалось пробраться до нас по тесной дороге и привести грузинских милиционеров, которые рассыпавшись по лесу отогнали чеченцев. Двенадцать саперов однако успели выбыть из строя, не считая пехотных солдат, подстреленных в цепи. На этом дело не остановилось в Майуртубском лесу. Около пяти верст мы прошли, изредка меняясь выстрелами с неприятелем, всюду уступавшим дорогу. Потом снова усилилась перестрелка с нашей правой стороны. Принуждены были усилить боковое прикрытие целым батальоном, потому что оно набрело на чеченские кутаны, то есть шалаши, в которых они спрятали в лесу свои стада и семейства. Тут дело, дошедшее до штыков и до шашек, кончилось тем, что с той и с другой стороны пали десятка-два, и наши солдаты успели захватить разные съестные припасы и кое-какое совершенно бесценное тряпье. В плен отдались несколько стариков и беззубых старух. Все чеченцы и чеченки, обладавшие здоровыми и молодыми ногами, поуходили в такую чащу, куда бесполезно было за ними гнаться. Перед захождением солнца мы вышли на открытое возвышение, у подошвы которого с восточной стороны текла река Гудермес и расположились лагерем. В начале ночи три пехотные батальона, грузинская милиция и четыре горные орудия под командой Вальховского были отправлены занять деревню Белготой, от которой дорога разделялась на юг в Дарго, а на восток в Биной. куда чеченцы завезли орудия, отнятые у гребенских казаков, полагая их в этом месте недосягаемыми для русских войск, никогда еще не проникавших так далеко в чеченские горы. Несмотря на неожиданность этого движения и на ночное время, неприятель подметил его и с упорством защищал переправу через Гудермес. Когда мы днем пошли по следам Вольховского, вся дорога была усеяна патронами, растерянными нашими солдатами во время ночной перестрелки, что ясно доказывало нелепость подсумка, привешенного позади спины. Так как на забаву легкомысленного человечества нет такого серьезного, даже драматического положения, которое бы совершенно обошлось без комической интермедии, Так и на этом переходе случай, грозивший сначала ввергнуть в нешуточную беду всеми уважаемого человека, потом обратился в сцену, возбудившую всеобщий хохот. Нашего почтенного барона Григория Владимировича на волос не столкнул во враг его собственный ординарец. Этот господин, состоявший при нем, кажется, по поводу родственных связей, от природы был одарен специальным свойством. с наивностью новорожденного делать всевозможные неловкости. Да и на него самого, как шишки на бедного Макара, сыпались самые забавные несчастья. Не только в штабе, во всем отряде его знали с этой увеселительной стороны. К сожалению, однако его наивные проделки не всегда обходились без изъяну для других. «Палатка ли, развалившись, покрывала своего жильца?» Лошадь ли неслась подвернувшимся вьюком, разметывая по полю чемоданы, кастрюли, бутылки? Или кричали «Берегись! Жеребчик сбивает седока!» Не справляясь, говорили «Это новое приключение с Н. Еще в Тифлисе до выступления в поход разнесся однажды слух, будто денщик едва не отравил его. Тотчас навели справку, и оказалось, что дело совершилось без всякого преступного намерения. Он отлично картонировал, беспрестанно занимался этим искусством. Денщику только и приходилось, что подавать ему потребные для того припасы. Н заболел лихорадкой, и когда он спросил прописанного доктором лекарства, верный слуга по неизменной привычке подал ему вместо микстуры полную ложку спиртового лака. Другой раз, вернувшись из путешествия, Н. долгое время не мог показаться в люди, потому что лицо его опухло страшным образом от порезанных десен. Подобную рану нажить кажется нелегко. Она пришлась ему, однако, самым натуральным способом. Сидя на почтовой телеге во время езды, он вздумал чистить зубы перочинным ножом. В Голгаевскую экспедицию, Энн доставил нам удовольствие столько же забавного, сколько необыкновенного зрелища, в котором он разыграл роль не совсем завидную для джентльмена, коему ради душевной невинности отпускались такие грехи, за которые другого строгого осудили. Не отыскав другого товарища, он поместился в палатке у Гайты-баши, старого турка, которого мы, не знаю права для чего, провели с его конвоем по Голгаевским горам. Дней пять этого сожительства обошлись без приключений, хотя доброму мусульманину очень не нравились некоторые свиным мясом отзывавшиеся походные припасы господина Н. На шестой день разразилась буря. Корпусной командир со всем штабом сидел на холму в ожидании насладиться видом солнечного восхода в горах. У наших ног расстилался ряд палаток, которые мы готовились покинуть, потому что, как помню, это было в Шуани. Между ними выше всех красовалась зеленая круглая палатка, вмещавшая Гайта-баши с его товарищем. Турак творил утренний намаз. До нас долетал монотонный напев его молитвы. Вдруг он сменился яростным вскриком. Эн Данельза с конфужиной выскочил из палатки, и следом за ним полетели чемоданы, кофейник, чайник, подушка и другие походные принадлежности, которые он с призванным на помощь казаком и денщиком поспешно стал подбирать. Это требовало пояснения, и мы недолго томились в неизвестности. Энн пошутил с Гайта Баши. Пока тот молился, он его мазнул по губам колбасой, за что со срамом был изгнан из-под гостеприимного крова палатки. Корпусной командир подозвал его, расспросил, как было дело, сильно побронил и кончил свою наставительную речь весьма нелестным заключением по-французски. «Я вижу теперь, что вы глупец». Н вытаращил только глаза, а, впрочем, это начальническое решение скользнуло с него, как с гуся вода. Давно бы перестали помнить эти проделки, но Энн не дремал. В Чечне на первых же порах он позаботился напомнить о себе. Где-то на привале Вильяминов давал завтрак для корпусного командира. Вокруг стола сидели на барабанах, и несколько их стояло в стороне для опоздавших офицеров. Когда Энн подъехал верхом к самому столу, Алексей Александрович не замедлил сделать ему приглашение слезть и приступить к закуси. Пять минут спустя за нашу спиной раздался чрезвычайно громкий, но необычный стук барабана. В то же время со всех концов кричали «Держи! Держи!». Все оглянулись и расхохотались. Сцена того стоила. Чья-то лошадь мотала барабаном, висевшим у нее на поводу, била его об землю, металась во все стороны, дыбилась, легала, и чем больше прыгала, тем сильнее гремел барабан и увеличивал страх бедного животного. На силу овладели ее бешенством. — Что за чудное дело? Чья это лошадь? — спросил вельминов Моя! — отозвался плачевным голосом Н. Не отыскав, кому передать лошадь, имея перед собой соблазнительный завтрак, он привязал ее к одному из запасных барабанов. Несколько минут конь простоял, наклонив голову. Потом попытался ее поднять. Барабан слегка пристукнул. Мотнул мордой, и барабан загремел. Тогда он поднялся на дыбы, и началась потеха. В тем известный турецкий жеребчик, которого он вечно лечил весьма странными симпатическими средствами от несуществовавшей порчи, не имел привычки повиноваться удилам, а возил его по собственному воззрению, куда ему нравилось. Пошлет направо, он несет его, очертя голову налево. Накануне выступления, в одной из таких скачек, он сбросил с лошади раненого в руку князя Кербека. В последнее время Н в самую минуту выступления уловчился выменить у какого-то пехотного офицера лошадь, окладом шеи и кверху задранной головы, близко походившую на верблюда. Гордая осанка коня очень понравилась ему, и он пересел на него с видимым удовольствием. Прошло часа два с момента этого счастливого промена. Мы подвигались по высокому и узкому гребню, на котором две лошади с трудом могли идти рядом. Корпусной командир имел возле себя Вильяминова, с которым говорил о чем-то занимательном, поглощавшем все его внимание. В свите сделалась вдруг тревога. Эн несся на лошади, задравшей голову вертикально к облакам. Растолкал народ направо, налево, и, пролетев между бароном Розаном и Вильяминовым, первого из них задел с такой силой, что лошадь его, поскользнувшись, задом повисла над обрывом. Вильяминов, схватив ее за повод, успел спасти барона от решительного падения, которое бы, наверное, не обошлось ему без поломанных костей, а, может быть, стоило бы и жизни. В десяти шагах от места происшествия рьяный конь Энн ткнулся мордой в землю, и наездник, поневоле описав высокую дугу, полетел ему через голову. Добрый Григорий Владимирович, оправившись от неожиданного испуга, при виде этой сцены не удержался от смеха и наградил его только комплиментом, по-французски. «Я вижу-вижу, что у вас новая лошадь, обладающая столь же прекрасными качествами, что и вы». Гремычная звезда, под которую родился Н, не помешала ему, однако, подвигаться, равняясь со всеми на поприще службы. И даже за нашу экспедицию попасть в гвардию, бабушка либо тетушка для него выразили. Помечая на бумаге впечатления давно прошедшей молодости, по мере того, как они возобновляются в моей памяти, я не упустил рассказать и о забавных похождениях господина Н. в доказательство, что мы не всегда были заняты одними побоищами. и нередко имели случай отвести душу на пустяках и посмеяться, как смеются только в те годы, в которые человека веселит каждый вздор. Однако пора возвратиться к рассказу об очкирийской экспедиции. На другой стороне реки Аксай, через которую следовало идти в Биной, возвышался крутой, сплошным лесом покрытый гребень. Тесная дорога, заваленная деревьями в двадцати местах, поднималась на высоту, пролегая вдоль ската, обращенного к реке. Сто шагов над нею тянулся по горе крепкий завал, сильно занятый неприятелем. Когда мы совсем отрядом стали на позицию над крутым скатом к реке, тогда только Вильяминов разрешил Вальховскому идти к переправе с войсками, накануне отданными в его распоряжение. Два легкие орудия, наша единственная полевая артиллерия, открыли огонь по противоположному завалу. Пикалов командовал ими. Сам командир Бример направлял выстрелы. Редкий снаряд не попадал. Но это нисколько не смущало горцев. Деревья, из которых они сплотили себе оборону, победоносно выдерживали огонь нашей немногочисленной артиллерии. Мы видели с нашего берега, как колонна переправилась через Аксай, и, медленно поднимаясь в гору, исчезла в густом лесу. Эхо беспрерывного ружейного огня разносилось по горам. Путь колонны обозначился двумя дымовыми полосами. Огни сверкались с завала вниз, с дороги вверх. Иногда дым, не подвигаясь, начинал клубиться на месте, сливался в одно облако. Сухой отрывистый звук неприятельских винтовок покрывал шипучую трескотню солдатских ружей. Ветерок переносил к нам пронзительное гиканье чеченцев, перемешанное с русским «Ура». Тогда Пикало в тот час начинал посылать ядра в дымовую глыбу, нашим через голову, и ни одно не ложилось куда не следовало. Артиллеристы кавказской гренадерской бригады имели верный глаз и знали хорошо свое дело. Дымовой клуб опять разматывался в две волнистые ленты, препятствие было уничтожено. Отряд подавался вперед. Недолго неприятель безнаказанно пользовался выгодами своей, казалось, непреодолимой позиции. Скоро обозначилась на горе поверх завала новая полоса дымков. Грузинские милиционеры обошли его, и по мере того, как они проникали сквозь чащу, чеченцы были принуждены уходить. Перед вечером мы имели утешение видеть, как наши войска стали собираться на открытой вершине горы. Лес был пройден, успех предприятия почти верен. Вопрос заключался только в том, найдутся ли орудия в Биное и не успеет ли неприятель увести их еще дальше в горы. В этот день одно счастье спасло Вальховского от смерти. Колонна остановилась на половине подъема, ожидая, пока расчистят два завала, один от другого не далее двухсот шагов. На каждом из них работали по две роты, стараясь столкнуть под гору огромные колоды, которыми была загромождена дорога. Не обращая внимания на предостережение Богдановича, советовавшего не идти без конвоя, он пошел к передовому завалу с одним юнкером Шиоевым, армянином, находившимся при нем в должности бессменного ординарца. Когда он удалился шагов на двадцать от первой баррикады, Богданович, распоряжавшийся расчисткой, по какому-то необъяснимому побуждению послал за ним трех саперов, несмотря на запрещение давать ему провожатых. На половине дороги между двумя завалами, в виду всех, около десятка чеченцев неожиданно выскочили из кустов, мгновенно изрубили саперов, которые встретили их штыками, и погнались за начальником штаба. Ни с какой стороны нельзя было стрелять, не рискуя убить самого Вольховского. Вовремя подоспеть казалось также невозможным. В несколько секунд его могли догнать и изрубить в куски». Шиоев его спас. Он загородил чеченцам дорогу и приложился в них, не выпуская заряда. Пока они колебались, кому идти на верную смерть, солдаты успели подбежать. Тогда чеченцы скрылись в лес так же быстро, как они из него вынурнули. Не будь саперов, которые, жертвуя собой, на несколько мгновений остановили неприятеля, до Шиоева Вольховский не пережил бы этого случая. На другой день перед полуднем мы получили первое известие от Вальховского. Лазутчик пробрался к нам в лагерь с запиской, в которой он уведомлял о возвращении потерянных орудий, найденных в глухом овраге, куда они были спрятаны бинойскими жителями. Эта новость произвела всеобщую радость в отряде. Хотя орудия сами по себе не стоили всех трудов, жертв и издержек на добычу их, Однако не следовало оставлять подобного трофея в руках угорцев, и недурно было им в то же время дать урок в том, что отбивать у нас артиллерию вовсе невыгодно. При обратном следовании Вольховского по Оксаевской горе повторилось вчерашнее дело, стоя только разницей, что неприятель, будучи лишен возможности держаться в завале, устроенном продольно над дорогой, сильно наседал на арьергард. и возле самого спуска к реке успел даже отрезать пол роты, которую Рязануйлов выручил не без труда. 10 сентября войска отдыхали, из-под Вальскашевая поля, вырубая сады и разоряя белготойские сакли. Чеченцы поодиночке перестреливались с лагерную цепью, выезжали из лесу поджигетовать с казаками и татарами, но нигде не показывались в большом числе. приберегая свои силы на честные проводы, когда мы пойдем обратно. Накануне у нас были убиты несколько солдат и три татарских милиционера. Их похоронили на месте прежней стоянки над Аксаем, под бывшими коновезями, как было принято, с целью прятать могилы от чеченцев, не хотевших терпеть в своей земле даже наших мертвецов. В ночь чеченцы открыли тела и, осквернив, выбросили наружу. Татар это озлобило до такой степени, что полдесятка их целое утро пролежали в засаде и захватили живьем чеченца, подкрадывавшегося к лагерю, притащили его к свежей могиле своих товарищей и там срезали ему голову, несмотря на брань, угрозы и даже действительные побои от вблизи случившихся русских офицеров. На другой день Вильяминов с половиной отряда двинулся разорить Дарго. Люди, незнакомые с Кавказом, обыкновенно полагают, что русские войска впервые прошли на это место с князем Воронцовым в 1845 году. Знающие редко оставляли это без опровержения, из угождения к человеку, бывшему в силе и почете. Через Аксай следовало переправиться четыре версты выше того пункта, на котором Вальховский переходил в Беной. глубокий и крутой овраг отделял Дарго от Белготоя. На другой стороне раскрывалась обширная, совершенно ровная площадь, покрытая полями, садами и домами широко раскинутого селения. Со всех сторон она была окружена лесом и горами. Полевые орудия пришлось спускать под гору, сняв с передка и затормозив сучковатыми срубами, к которым они были прикреплены канатами за лафетный хобот. Тут мы сделали свидетелями эпизода, возможного только в Кавказской горной войне. Хотя неприятель и отказался от всякого прямого сопротивления, выжидая, когда мы станем отступать, однако нашелся чеченец, который наперекор пословице, что один в поле не воин, с помощью Аллаха и своей винтовки, решился защищать переправу через Аксай. Он засел на противоположном скате горы за толстым пнем, и открыл огонь по людям, медленно спускавшим орудия на совершенно открытой дороге. Напрасно цепь стреляла по нем беглым огнем. Напрасно горные орудия пускали бессильные снаряды против сырого пня. Напрасно сам Вильяминов, старинный артиллерист, распоряжался двумя мортирками, стараясь навесным огнем выжить его из засады. Убив одного солдата и ранив двоих, Он выскочил из-за пня, показал рукой, что выпустил все патроны, гикнул и бегом скрылся в лес. Когда войска поднялись на Драгинскую площадку и заняли место, тогда Вильяминов поехал распорядиться дальнейшим ходом дела. Накануне еще было получено донесение о переходе через главный хребет до тысячи человек андинцев с целью загородить нам дорогу в Андию. Подъехав к цепи, стоявшей в расстоянии пушечного выстрела от опушки того самого леса, в котором наши добрые войска тринадцать лет спустя так дорого поплатились в известную сухарную экспедицию, мы действительно увидали перед собой немалую толпу конных и пеших горцев. Орудия стояли на готове открыть огонь. Алексей Александрович внимательно оглядел лес через свою коротенькую зрительную трубу. Подумал с минуту, а потом, скомандовав, орудие на передки, «Гарнист, играй отступление», проговорил знаменательные слова. «В эту трущобу я не полезу, одразнить их незачем». Отодвинув цепь, насколько было возможно, не нарушая безопасности войск, имевших задачей разорить Дарго, он приказал приняться за дело, не теряя времени. Помню я даргинскую кукурузу, ростом выше человека на коне. Много сабель поломали на ней наши татары, с ожесточением, уничтожавшие все чеченское, измщение за поругание убитых товарищей. Без выстрела мы разорили Дарго и вернулись в Белгатой. 12 Двенадцатого началось отступление, не по старой дороге на Майуртуб, которую чеченцы перегородили бесчисленными завалами, а на Центури, Гурдали и вниз по левому берегу Оксая к кумыкскому селению Хожгилды. Добро пожаловать. От Белготоя два лесистые гребня расходятся под острым углом, сначала поднимаясь, потом волнообразно спускаясь к Центуре. Левый гребень командовал правым, по которому вела единственная дорога, удобная для следования обоза и артиллерии. Селение Центури лежало не далее шести верст от Белготоя. В одиннадцатом часу главная колонна, в которой находились оба штаба, полевая артиллерия, умножившаяся до четырех орудий, потому что отнятые у неприятеля пушки были положены на запасные лафеты, которые мы привезли для этого дела. А босс и кавалерия под прикрытием трех батальонов и грузинской милиции двинулись в обратный путь. варьер были оставлены возле Белготоя под командой генерального штаба полковника Зандана, исправлявшего при Велиминове должность начальника штаба, егерский батальон Резануйлова, батальон Эмского полка и два горные орудия. А под начальством Перятинского два батальона его собственного полка, саперы и еще два маленькие единорога. Им было приказано начать отступление часа два спустя, когда обоз успеет перевалиться через гору. Одновременно выступив с белготойской позиции, Занден должен был идти по правой, Перятинский по левой высоте. Алексей Александрович приказал мне остаться при Зандене. У Перятинского находился генерального штаба поручик Калемберг. Во все утро неприятель не показывался и не разменялся с нами ни одним выстрелом, но это обстоятельство отнюдь не вводило нас в заблуждение. Мы знали очень хорошо, что нас будут преследовать с полным ожесточением. По донесению лазутчиков, не менее трех тысяч чеченцев собралось в окрестных лесах. Кроме того, нельзя было думать, чтобы виденные нами вчера андийцы упустили такой удобный случай пострелять в Геуров во славу Аллаха и ради спасения своих грешных душ». Зандан не скрывал от себя, что задача, выпавшая на его долю, была весьма щекотливого свойства, а потому с некоторым беспокойством ожидал минуты, когда нам позволено будет тронуться с места, ибо неизвестность, чем разразиться бездействие неприятеля, для нас всех была крайне томительна. Хвост главной колонны не успел еще перейти за гору, когда из цепи дали знать, что против Пирятинского и против нашего правого фланга чеченцы начинают толпами выходить из лесу. И андийцы, простоявшие все утро на Даргинском плато, также спускаются под гору. Вследствие этого уведомления Зандан приказал мне сходить на правый фланг, и, удостоверившись в справедливости показания, пройти потом налево вдоль всей арьергарной цепи. Если где замечу какое-либо особенно важное обстоятельство, то, известив его через казака, не теряя времени, скакать вдогонку за Вильяминовым и лично доложить ему обо всем. Зандан не без причины рассчитывал, что в таком случае Алексей Александрович поспешит вернуться к карьергарду и своим присутствием избавить его от тяжелой ответственности. Направо от нас неприятель действительно показывался из лесу, не подходя, однако, ближе пушечного выстрела. В центре и на левом фланге, где в опушке густого леса лежали застрельщики от двух московских и двух егерских рот, господствовало полное спокойствие. Ни застрельщики, ни батальонный командир Резануилов, беспрестанно обходивший цепь, не подметили в лесу ничего сомнительного. Нигде следа человеческого присутствия, везде мертвая тишина. Можно было слышать перелет птиц и жужжание жуков. Но именно эта тишина показалась мне слишком подозрительной. Во мне укоренилось убеждение, что неприятель показывается справа с одной целью – отвлечь наше внимание, а всею силой нападет на левый фланг в надежде опрокинуть его и очистить себе дорогу к главной колонне, отягощенной кавалерией и обозом. С этой мыслью в голове я поскакал догонять Вильяминова. не жалея своей лошади, и через несколько минут настиг его вместе с Вольховским позади обоза, медленно сходившего под гору по причине очень трудной дороги. Вильяминов со спокойным видом выслушивал мой доклад, заставляя повторять некоторые подробности. Вольховский нетерпеливо выжидал случая вмешаться в дело, и, наконец, у него вырвались слова. «Понять не могу, что вы говорите?» Неприятель сосредотачивается против правого фланга, а вы опасаетесь за левый. А я понимаю очень хорошо, возразил Велиминов. Чеченцы показываются справа для того, чтобы нас обмануть, а налево прячутся в лесу с намерением озадачить наши войска неожиданным нападением. Батальон налево кругом, скорым шагом, скомандовал он егерям сорокового полка. и сам поехал на рысях к карьергарду. Вальховский со своей стороны отправился к корпусному командиру доложить о происходящем. «Кто у вас стоит на левом фланге?» спросил Велиминов, пока мы ехали. «Резануйлов со своим батальоном». «Резануйлов! Этот зубаст! Отгрызется! А в центре кто?» «Эмский батальон! Веди прямо к нему! За мной!» Обратился он к егерям, догонявшим нас беглым шагом. На высоком холме, служившем кладбищем для белготойских покойников, унизанным над гробными камнями шестами, на которых развивались разноцветные флюгера, стоял зандан имея возле себя два горные орудия под командой поручика Павла Бестужева. Увидав батальон, шедший к нему на подкрепление, он счел ненужным долее мешкать и приказал протрубить отступление». Протяжный звук исполнительного сигнала, повторенный гарнистами в цепи, не замер еще в воздухе, как ружейная пальба и пронзительный вой чеченцев слились в один общий оглушительный гул. Безмолвный лес ожил с такой неожиданной силой, что озадаченные эмцы быстрее, чем следовало, бросились от опушки под покровительство артиллерии, совершенно заслонили от ее огня чеченцев, бежавших за ними с обнаженными шашками. В этот самый момент мы поднялись на могильный холм, с которого была видна вся впереди лежащая местность, и понятным образом не были обрадованы тем, что увидели. Егеря, поспевшие с нами почти в одно время, разом поправили дело. Две роты, не дожидаясь приказания, кинулись с высоты навстречу осиленным товарищам, Пропустили их через свои ряды, разрядили ружья неприятелю в упор и ударили в штыки, осадив чеченцев они быстро приняли в сторону и открыли дорогу для картечи. к несчастью при третьем выстреле у единорога лопнула станина, ударив хоботом в камень в горной артиллерии существовали тогда еще деревянные одностанинные лафеты, и мы были принуждены ограничиться стрельбой из одного только орудия. На левом фланге неприятель повторил свой маневр еще с большим успехом. Но по дыму и крику ясно было видно, что Резануйлов, оправдывая предсказания Велиминова, огрызался как старый травленный волк. Алексей Александрович хорошо знал людей и свое войско. С этого началось дело, длившееся до солнечного заката. Велиминов лично стал распоряжаться отступлением левой арьергардной колонны. Во всю экспедицию ни разу мне не доставалось столько работы, как в этот день, а сверх всего еще пришлось перенести гнев Вильяминова, не за собственную вину. Отступали шаг за шагом с переменной цепи назад. Наше единственное орудие шло по дороге и удерживало неприятеля беспрерывным огнем. Пока крайняя орергардная цепь лежа вела перестрелку, параллельно за нею располагались еще две цепи. Налево от дороги Вельминов посылал своего адъютанта Альшевского, направо – меня, выбирать удобные места для застрельщиков и особенно скрытно размещать резервы и ротные колонны, на которые упирались фланги. Не прежде личного донесения от нас, что все находится в порядке, он приказывал для крайней цепи трубить разом три сигнала – стрелять ускоренно, вставать и ретироваться бегом. В этих трех приказаниях заключался глубокий расчет, основанный на точном знании Кавказской войны. Хладнокровные и опытные распоряжения Велиминова уберегли 12 сентября 1832 года горсть русских войск от тех огромных потерь, которые после него понесли в Ичкирийских лесах два наши испытанные генерала с несравненно большими силами. Чеченцы потеряли охоту преследовать нас слишком горячо в последующие дни. Неприятель имел обыкновение, пока наши застрельщики лежат, сам приняв лежачее положение или прикрываясь кустами и деревьями, вести редкую перестрелку, сберегая заряды на случай, когда заиграют знакомый ему сигнал отступать. Солдаты, поднявшись с земли, открывали тогда удобную цель для выстрелов. Чеченцы, пользуясь этим, разряжали ружья и после того опрометью бросались в шашки. Вследствие приказания стрелять скоро, вдоль цепи образовывался густой дым, мешавший им в самую выгодную минуту верно целить. А потом вторая цепь встречала их беглым огнем почти в упор, когда они, обрадованные мнимым бегством наших застрельщиков, пускались их догонять. на случай, если б им удалось прорваться через вторую цепь, за нею лежала третья, через которую пробегали отступающие застрельщики с тем, чтобы занять позади новую выгодную позицию. Два-три урока, данные чеченцам этим способом, принудили их быть осторожнее, а нас избавили от лишней потери. Через два часа беспрестанной скачки измученная лошадь упала подо мной. Заводная была далеко. я пустился бежать по цепи. «Не бегайте здесь! Берегитесь! Убьют! Убьют!» — кричали мне застрельщики, лежавшие за кустами и за бугорками. Хотел бы, да времени не было послушаться их совета. К тому же дело происходило на глазах у Вильяминова, а в некоторых случаях он был хуже чеченца. На высоте, откуда дорога начинала спускаться к Центуре, он приказал прилечь целому пехотному батальону и не трогаться с места без особого приказания, рассчитывая под его защитой отвести фланговые цепи и не спеша расположить их на хороший ружейный выстрел от перелома местности. Неприятель охватил батальон с трех сторон. но не тратил на него много выстрелов, выжидая по своему обыкновению, когда эта сплошная масса принуждена будет подняться. Один Бестужев со своим орудием стоял на виду, и чеченцы не только били в артиллеристов, но даже пытались неожиданным налетом отнять единорог. Картечь и огонь от батальона осаживали их. Один раз они успели, однако, добежать. Какой-то смельчак ухватился было за колесо, Прислуга отскочила. Тогда Бестужев выхватил у артиллериста пальник, сам приложил огонь к затравке, брызнул чеченцам в лицо полным зарядом картечи. И когда они разбежались, тем же пальником чувствительно напомнил солдатам, что и в крайнем случае не следует робеть. Заняв для застрельщиков выгодную позицию, Вильяминов послал меня отвезти батальон. При первом движении солдат приподняться, чеченские ружья затрещали со всех сторон, и они снова прильнули к спасительной матушке-земле. Ни просьбы, ни увещания мои не понудили их тронуться с места. Без проку пробившись с ними несколько минут, я вернулся к Вильяминову под гору, доложить, что батальон не идет. Никогда не случалось мне видеть его в таком гневе. Лицо залилось краской. Глаза засверкали. «Господин офицер, что вам было приказано?» — крикнул он громовым голосом. Привести батальон». «И вы осмелились не исполнить приказания?» «На гору! И без батальона не смейте казаться на глаза!» «Что тут делать?» «Неожиданный взрыв Велиминовского гнева совершенно меня ошеломил. Я не глядел на него». но чувствовал, как глаза его впились в меня вопросительно, скоро ли я тронусь исполнить его волю. В эту минуту крайнего недоумения я увидел вблизи топографа Чуркина. Он был храбрый и расторопный малый. «Авось поможет», — подумал я, — и позвал его за собой на Роковую гору. Я повторил приказание командующего войсками. Никто не шевельнулся. Тогда я приказал Чуркину поднимать офицеров. и сам подошел к полковнику Н с покорнейшую просьбой встать на ноги. После того уже общими силами мы подняли солдат. Бывают такие минуты оцепенения и у очень хороших войск в недобрый час. Чеченцы засыпали нас пулями. В первый момент не щелкнул ни один курок. Но потом, будто очнувшись от сна, батальон открыл такой живой огонь, что нас одело густым дымовым облаком, под защитой которого мы успели спуститься под гору, потеряв не более полудесятка людей. Вильяминов, увидав меня с батальоном, только кивнул головой. В это время на нас обрушилась новая невзгода. Перятинский во всех отношениях хороший и храбрый офицер, Вместо того, чтобы держаться с нами на одной высоте, отступая по левому гребню, невесть почему очистил его гораздо раньше. Неприятель тотчас воспользовался его ошибкой, занял гребень и с высоты стал бить нас во фланг. Это обстоятельство принудило командующего войсками послать во враг, разделявший высоты, наши две последние резервные роты, приказав им пробираться по лесу, отнюдь не представляя цели для неприятельских выстрелов. и оберегать только оконечность правого фланга от нападения холодным оружием мне же досталось отвести эти роты на указанное им место над крутым спуском в виду селения Центури верьяминов приказал арьергардным войскам прилечь и отдохнуть порядком перед последним и самым опасным моментом отступления а сам уехал на противоположную высоту выбрать позицию для наших четырех полевых орудий Пробыв еще с полчаса в арьергарде и убедившись в том, что его распоряжения в точности исполнены, измученный, голодный, едва передвигая ноги, побрел я к Вильяминову доложить насчет полной готовности войск по первому приказанию спуститься под гору. Застал я его возле батареи со всем штабом тотчас после закуски, как доказывали еще не убранные ковры, салфетки и приборы. Шагов двадцать в стороне Вольховский наблюдал в зрительную трубу за неприятелем, сбегавшимся к карьергарду. Он первый заметил меня и нетерпеливо стал звать к себе. Почти в ту же минуту услыхал я зов Вильяминова. «Пожалуйте сюда». Сперва следовало подойти к старшему, а потом принять приказание от младшего. Я направился к Алексею Александровичу. «Все ли в порядке?» – был первый вопрос. «Все, как изволили приказать». «А поел ли ты сегодня?» «Времени не было, с раннего утра ни куска». «Ничего нет хуже, как храбриться с пустым желудком. Садись и поешь, закусывай, тебя не забыли, и кое-что приберегли на твою долю». «Сперва прошу», — прибавил он, — «исполнить мое приказание, а потом можешь идти, куда тебя звали». Понятным образом, я не дал себе повторить другой раз такое душеполезное приказание и немедленно принялся за вкусные пирожки и жаркое, подносимое мне его поваром. Вальховский был слишком умен, чтобы не понять, в чем дело, когда он увидал, как я принялся закусывать. Махнул рукой и отошел в сторону. Иронически сложенные губы, видимо, процеживали слова «Только и думает о еде». Герменчукский обеденный стол еще не вышел у него из памяти. Скоро после того артиллерия открыла огонь. На противоположной горе завязалась сильная перестрелка, и арьергард быстро спустился во враг. Неприятель, встреченный от нас гранатами, картечью и градом ружейных пуль, как вкопанный, остановился на высоте. В нашей колонне потеря убитыми и ранеными доходила до 45 человек. В числе последних находился майор Резануевов. Пирятинский потерял 25, а у неприятеля, по сведениям от лазутчиков, убыль превышала 250, и был убит влиятельный андийский старшина Муртуз-Али. На второй день отступления мы расположились ночевать возле селения Гурдали, известного во всей Чечне своими отличными орехами, сделав также короткий семиверстный переход. Дорога вела через сплошной лес – и арьергарду нелегко было отбиваться от чеченцев, наседавших на него как шмели, которых легче убить, чем отогнать. В колонну стреляли только издали, с боков, не пытаясь загородить ей дорогу. Войска, постепенно выходя из лесу, стали группироваться в бивачном порядке на поляне, усеянной кипами ореховых дерев и ограниченной с юга и с запада лесом, в котором еще дрался арьергард. Барон Григорий Владимирович слез с лошади и расположился закусывать. Солдаты разбрелись по поляне и, не устояв против приманки, полезли на деревья за орехами. Чеченцы мгновенно воспользовались этим обстоятельством, смяли слишком растянутых застрельщиков, густыми толпами высыпали из лесу и с криком бросились на людей, рвавших орехи. Два батальона, схватив ружья, встретили их беглым огнем и оттеснили капушки. но не могли загнать далее в лес. Пули сыпались на штабных офицеров, собранных в одну кучу, и на войска. Озлобленные чеченцы стали метить в знакомых им Велиминовских верблюдов и из семи троих убили. В это время Алексей Александрович находился еще с нами при арьергарде. Услыхав сильный огонь в тылу, он ускорил шаг – и мы выехали из лесу в одно время с двумя легкими орудиями, шедшими в хвосте главной колонны. Пекалов, командовавший взводом, наткнулся тут на два горные единорога и две мортирки, которые неизвестно почему, оставленные офицером без видимого успеха, стреляли в лес, откуда чеченцы отвечали метким ружейным огнем. Он тотчас принял начальство над батареей, приказав и своим двум орудиям сняться с передков. Проезжая мимо, я остановился возле него в то самое время, когда он влез на пенек, чтобы с него лучше разглядеть, где кроется неприятель. Недолго дали ему делать наблюдение с такого видного места. Через минуту он зашатался и с пня скользнул на землю. Я соскочил с лошади ему на помощь. — Пуля в груди, — проговорил он, задыхаясь. Поспешно расстегнул я сюртук. На рубашке ни капли крови. Я распахнула ее. Против самого сердца виднелось синее пятно. Однако на этом дело не кончилось. Из левого рукава кровь лилась ручьем. Ему перешибло три пальца, пронзила ладонь, и той уже пулей контузило в грудь так сильно, что он в первую минуту и не чувствовал действительной раны. Носовой платок, который он держал скомканным в руке, ослабил пулю и спас его от смерти. «Часто я видел на войне, как самое мелочное обстоятельство – носовой платок, образ на груди, иногда одно движение руки – служили к спасению или на гибель человека». Пикалова все знали и любили. Слух о его ране быстро разнесся по отряду. Корпусной командир тотчас прислал за ним своего адъютанта. Но Пикалов отказался отойти от орудий, пока не пришлют офицера его сменить. и продолжал распоряжаться ими, обмотав носовым платком раненую руку. Если не ошибаюсь, его заменил молоденький артиллерийский подпоручик Воронов, и только тогда он отправился в лагерь для перевязки. Два года спустя он умер от болезни. Вероятно, контузия в грудь немало способствовала расстройству его здоровья и была настоящей причиной его кончины. С прибытием арьергарда чеченцы, в свою очередь атакованные с тылу, были принуждены скрыться в глубину леса. Ночь я провел в палатке у Пекалова, не смыкая глаз. Поил его, переворачивал сбоку бок, подкладывал подушку под разбитую руку. Рана причиняла ему сильную боль, и ему не удалось заснуть ни на одно мгновение. С вечера еще Альшевский, адъютант Велиминова, бывший у него правой рукой, Передал мне приказание идти на другой день с проводниками в голове колонны и наблюдать, чтобы на первых порах не сбились настоящие дороги, разветлявшиеся в Майуртуб и к Хожгилды, куда нам следовало идти. На майуртубской дороге, сильно баррикадированной, чеченцы ожидали нас в значительных силах. По дороге к Хошгилды, пролегавшей по лесистому гребню над левым берегом Оксая, они оставили одни наблюдательные посты и устроились десяток завалов. Чтобы поставить неприятеля в недоумение насчет действительно избранного нами пути, он приказал кавалерии сделать ложное движение по дороге к Майуртупу, и потом поспешно примкнуть к пехоте, долженствовавшей прямо с места ночлега выйти на дорогу, спускавшуюся к Кумыхской плоскости. Не любил я тогда рано вставать. И часто случалось, палатку разбирали над моей головой прежде, чем я успевал окончательно распроститься с постелью. Но в этот раз, несмотря на ранний подъем и бессонную ночь, я был на ногах раньше других, сел на лошадь и поехал к колонне, начавшей уже вытягиваться в гору. Пробираясь через артиллерийский бивак, я наткнулся на Эдуарда Карловича Бримера, у которого самовар шипел перед палаткой. «Куда так скоро? Слезайте-ка с лошади и выпейте чаю», — приглашал он меня. «Нельзя. Надо спешить. Я должен идти с проводниками». «Успеете еще. Далеко не уйдут». Я продолжал отказываться. Видя мое упрямство спешится. он приказал подать мне стакан на седле. Я сделал несколько глотков и уехал на рысях. Неведомая сила меня подгоняла. Густой туман лежал на горах. Надо было подъехать очень близко, чтобы разглядеть, куда двигались войска. Дорога углублялась в лес недалеко от лагерного места. Головной батальон занял ее во всю ширину. Напрасно просил я солдат посторониться и дать мне проехать. Убедившись, что и лесом невозможно обогнуть батальон, я отдал лошадь казаку и пешком протолкался вперед. Возле резерва авангардных застрельщиков я нашел моих проводников. Они приостановили на мгновение цепь, чтобы оглядеться, объявив, что, по их соображению, вблизи должен быть завал, и поэтому надо сперва высмотреть место, чтобы на него не наткнуться. Сзади тем временем понуждали идти не останавливаясь. И действительно, не следовало мешкать, ибо в тот день нам предстоял двадцатипятиверстный переход. Дорога поднималась в гору. На первом повороте ее ряд дымков вспыхнул из-за сучковатой колоды, лежавшей поперек нашего пути. Я почувствовал удар в бок, Оглянулся на солдата, что меня задел прикладом, зашатался... Сделал еще два шага и упал на землю. Все это случилось так скоро и бессознательно с моей стороны, что я понял, в чем дело, только в ту минуту, когда увидал кровь на моем платье. Пуля пробила мне правый пах. Между тем огонь из лесу из завала не умолкал. Застрельщики прикрылись деревьями, дорога очистилась. Возле меня лежали только два убитые солдата. Я попробовал отползти и не смог. Чеченцы, заметив, что я шевелюсь и не имея перед собой другой цели, стали меня добивать. Тут я услыхал за собой топот скачущей лошади и голоса кричавшие. «Не ездите туда! Убьют! Убьют! Там уже лежит убитый офицер!» Через мгновение меня кто-то схватил за плечо и с дороги оттащил в кусты. Это был Врангель. Посланный корпусным командиром разведать, отчего впереди перестреливаются так долго на одном месте, и не нужна ли артиллерия, он издалека заметил, что во мне еще есть движение, и я без помощи лежу под неприятельским огнем». ни предостерегательные крики солдат и офицеров, не очевидная опасность не остановили его доскакать до меня, спешиться и потащить за ближайшее дерево, подставляя собственное тело под меткие чеченские винтовки, не далее сорока шагов от завала. Этот поступок вполне обрисовывает его рыцарский, истинно благородный характер, не допускавший ни минуты колебания, когда требовалось выручить из смертельной беды товарища, хотя бы он был связан с ним не более как простым лагерным знакомством. Помню его заботливость уложить меня поспокойнее и сдать на руки надежному человеку, и с душевным удовольствием помечаю в моих записках случай, оставивший неизгладимое впечатление в моей сердечной памяти. Откуда ни взялся опять вездесущий Чуркин, прилег возле меня и прислонил мою голову к себе на колени. А Врангель уехал с донесением, намереваясь также прислать ко мне доктора. Тем временем егерская рота, лесом обогнув завал, принудила бежать чеченцев, и саперы принялись его разрубать. Около получаса я оставался без перевязки. Войска и артиллерия столпились на дороге, как обыкновенно случалось в лесу после неожиданной остановки, и никто не мог до меня добраться. Наконец показалась огромная седая голова нашего корпусного штаб-доктора Ильишенко. Он слез с лошади и принялся меня перевязывать. Во время операции подъехал мой приятель, одноглазый полковой доктор Чароцкий. — Куале Вольнус? — спросил он с лошади. — Вольнус Мортале, — ответил Ильишенко, не оглядываясь и продолжая обматывать меня нескончаемым бинтом. «Столько-то помню из моей школьной латыни», — заметил я доктору, — «чтобы понять ваши слова. Вы ошибаетесь. Я не чувствую никакой перемены в общем состоянии организма, поэтому моя рана не смертельна». В ответ он пробормотал какие-то невнятные слова, заткнул бинт предлинную булавкой и стал собирать инструменты. Подъехал корпусной командир с Вольховским и с ними Велиминов. Они принуждены были обождать, пока расчищался завал возле того места, где Чуркин все еще меня поддерживал. Каждый старался сказать мне что-нибудь утешительное, положительно считая мою жизнь в опасности. Один Вильяминов не терял слов на изъявление участия. Пристально взглянув на меня, он только сказал «А, поздравляю с раной». Вальховский сошел с лошади и, с истинно непритворным участием, расспросив, как я себя чувствую, приказал поспешнее подвести арбу. «Что за арба?» — отозвался Велиминов. «Носилки!» «Носилки не водились у нас в то время. Раненых выносили и дела на шинелях, и носилки надо было сделать». «Жердей нет!» — заговорили несколько голосов. «Жердей нет в лесу? Смешное дело!» «Казаки с коня, руби кинжалами». Через десять минут жерди были готовы. Опять доложили, что веревок не имеется вблизи. коли нет веревок, так есть запасные фитили». Вблизи находилась артиллерия. Фитилями связали жерди, сделали носилки, накрыли их ковром, подложили кожаную подушку. Не знаю, откуда все взялось. И, поместив меня, понесли за войсками. Восемь линейцев и восемь пехотных солдат были приставлены меня нести и оберегать, так приказал Вильяминов. Прочих офицеров, у которых раны казались менее опасными, везли на арбах в обозе. Чеченцы, заметив единственные в отряде носилки, вообразили себе, что им удалось подстрелить очень важного человека, и во время нашего длинного перехода не раз пытались докончить меня пулями или добраться до меня с шашками, когда мои носильщики чуть отставали от шедшей впереди кавалерии или задний батальон несколько оттягивал. Тогда носильщики ставили меня на землю, Казаки садились на присошки, солдаты становились вокруг и отстреливались, пока не являлась помощь. Этот переход был богат завалами. На каждом из них десятка два неприятельских ружей встречали наш авангард и потом быстро исчезали перед штыками застрельщиков. Сильно теснили левое прикрытие, да доставалось еще арьергарду его честная доля. «Много бы мы потеряли людей в этот день, если бы все чеченцы вовремя успели прибежать с Майуртубской дороги». Перед вечером дело приняло более серьезный вид. Неприятелю даже удалось прорваться к арбам, на которых везли раненых, и изрубить человек десять этих несчастных. Дмитрий Алексеевич Всеволожский с помощью ближайшей роты спас остальных. на первом привале меня вынесли на лесную площадку и поставили недалеко от корпусного командира к нему съезжались лица принадлежавшие к его свите показался и н на своем верблюдообразном коне уберите уберите н закричал заботливый григорий владимирович он всех давит своим конем сейчас раздавит нашего раненого 10 насмешливых голосов повторили за ним Н «Вас приказано убрать». И злосчастный наездник и его борзый конь, оторопев от такого бесцеремонного изгнания, принуждены были унести свою прыть подальше от моих носилок. Потом случай свел меня с Пекаловым. На следующем привале я заметил офицера с подвязанной рукой, который дремал под деревом. Узнал Пекалова и приказал поставить меня возле него». После некоторого времени он открыл глаза и вперил их в меня с удивлением, не узнавая в первую минуту. Это что такое? Как видите, не хочу от вас отстать. Да, вчера я, сегодня вы, каждому своя очередь. Кто знает, кому суждено увидать завтрашний день с целыми костями. К нашей радости все коротко знакомые встретили другое утро живые и здоровые. Мы вышли из очкирийского леса, не потеряв убитыми и ранеными более 240 человек, а может быть даже меньше. Мои пометки сгорели вместе с домом в Нижегородской деревне, и помнить все цифры невозможно. Хорошо еще, что происшествия, места, люди и все, что было ими сделано или сказано замечательного, с безошибочной точностью возрождаются в моей памяти, когда я обращаюсь мыслями к событиям прошедшего времени, разнообразившим начало моей жизни. Переход показался мне бесконечным, да и войскам он пришелся не в моготу, а в лесу нельзя было ночевать без опасения крайнего беспорядка, которым неприятель непременно бы воспользовался. Ночь давно уже наступила, когда дальний ряд лагерных огней возвестил нам близость Вагенбурга, ожидавшего нас на кумыкской плоскости. На крутом неровном спуске мои носильщики спотыкались на каждом шагу и поддавали мне толчки, от которых в ране резало как ножом. Усталые солдаты налегали на нас, падали и напарывались на собственные штыки, угрожавшие и нам немалую опасностью. При выходе из лесу нас ждал линейц, которому было приказано отвезти мои носилки прямо к Вильяминову, опасавшемуся, чтобы в суете ночной расстановки бивака меня как-нибудь не задавили. Меня поднесли к огоньку, у которого он грелся, и поставили плотно возле его барабана. тут я находился под хорошую защитой. Один приблуд, бывший уже на лицо, смел подходить и обнюхивать меня, виляя пушистым хвостом. После того Велиминов приказал разбить для меня палатку подле своей кибитки, и в ночь еще прислал походный тюфяк, которого у меня не было, и чашку-бульону. На другое утро корпусной командир, Вальховский и прочие отрядные власти почтили меня своим посещением. Велиминов, занятый делами, не приходил, но продолжал заочно давать мне доказательства своей внимательной заботливости. Деньщик мой, по складу своего сердца, предпочитавший скучному бдению у постели раненого, приятное препровождение времени в три листика, под сенью маркетанской палатки, ночью скрылся от меня на весьма продолжительное время. Одеяло сползло, сам я не имел силы и от боли не мог поворотиться». Я звал, звал денщика, и, наконец, с досады принялся стонать. Тогда раскрылась палатка, и передо мной явился Алексей Александрович в тулупе со свечой в руках. — Что ты охаешь, дрожайший? — спросил он. — Разве так болит, что не можешь вынести? Я рассказал ему причину моих стонов. Он сам помог мне во всем. послал отыскать веселонравного денщика и остался у меня, пока не привели раба Божия, дрожавшего как осиновый лист, потому что он знал привычку Вильяминова не шутить в подобных случаях. Трое суток Алексей Александрович продержал меня под своим надзором, при себе велел наложить вторую перевязку и, оставшись доволен состоянием раны, он сам знал медицину, нашел удобным отправить на линию вместе с прочими больными и ранеными, которых должны были отвезти в Грозненский военный госпиталь. Не вполне доверяя хорошему устройству его, он письмом просил майора Макарова, назначенного командиром Гребенского казачьего полка на место убитого Волжинского, принять меня к себе в дом для лечения. А майору Каличевскому, долженствовавшему конвоировать нас с батальоном Херсонского гренадерского полка, приказал нести все время на носилках и из Умахан-юрта отправить на терек под прикрытием целой роты. Не знаю, чем мне удалось в то короткое время, которое я прослужил на глазах у Велиминова, приобрести его расположение. Во всяком случае, память о душевной внимательности, которую этот замечательный человек отличил меня в одни моей ранней молодости, всегда служила для меня верным утешением, и укрепляло мое терпение, когда я после того встречался с людьми, находившими удовольствие делать мне положительный вред или сорить в глаза шутовским чванством. Впрочем, я давно покончил с ними все свои расчеты. На одних посердился, пока от них страдал, над другими насмеялся вдоволь, пока они были у меня на глазах, а потом забыл их всех, будто никогда не знавал и не видывал. перед выступлением колонны все знакомые пришли меня проводить. Далеко еще шел за мной Богданович, у которого в саперной роте были сделаны для меня новые носилки, и все спрашивал, довольны ли они покойны. Многие полагали, что я не переживу раны, и Богданович был из числа неверивших в мое выздоровление. Бедняк! Прощаясь со мной со слезами на глазах, не думал тогда, что не я, а он сам через месяц распростится с жизнью. До крепости Грозный шли трое суток. Нестерпимая жара, господствовавшая на терекской неизменной плоскости, пыль и комары, были для нас истинным мучением. За каждым шагом носильщиков, залитых потом и шатавшихся от изнеможения, осколки кости, засевшие в ране, кололи мне в живое мясо, как раскаленные иглы. Было очень больно, но я крепился духом. Стыдно было бороптать бы в ввиду страданий прочих раненых, которых везли на арбах степью по неукатанной дороге. При трехстах больных и раненых находились только один лекарь и два фельдшера, Больше нельзя было отделить из отряда, не окончившего еще предположенных военных действий. Им физически было невозможно за всеми присмотреть и как бы следовало перевязать во время ночлега. После этого короткого, но весьма неприятного странствования я с радостью увидал берега Терека и почувствовал истинное наслаждение, когда у Макарова меня уложили на мягкую чистую постель в светлой и опрятной комнате. От жару, пыли и плохой перевязки рана пришла в весьма дурное положение. Нога онемела, пах распух. Макаров осмотрел больное место, ничего не сказал. Но тут же предложил мне, помимо его довольно плохого полкового лекаря, прибегнуть к искусству азиатца, весьма удачно лечившего казаков, пострадавших в несчастном деле покойного Волжинского. Через несколько часов привезли из затерика кумыкского Гакима Чурукая, который с первого взгляда объявил рану очень яман, однако обещал с помощью Аллаха поправить дело. Обложил пах компрессами из холодного рассола, помазал какую-то душистую мазью. И когда исчезли появившиеся признаки гангрены, продолжал пользоваться своими привычными простыми средствами – медом и свежим коровьим маслом. Азиатские лекаря отлично умеют пользоваться раны всякого рода и сращивают раздробленные кости даже в тех случаях, в которых европейские ученые-хирурги признают необходимым ампутировать. Вместо корпии, запускаемой у нас в рану помощью зонта, операция, заставляющая пациента страдать каждый раз нестерпимым образом, они употребляют фитиль, вырезанный из бараньего курдюка, который входит без малейшей боли. От микроскопических осколков кости, неосязаемых никаких инструментом, Чарукай освобождал мою рану весьма практическим способом. Обвернув кончик гибкого тоненького с серцовым шелком, он запускал его вовнутрь раны, повертывал, а потом вытаскивал вместе с осколками, цеплявшимися за сырец. У Макарова я пролежал три недели, пользуясь самым внимательным уходом, без сомнения в угождении Алексею Александровичу, ибо на мой счет я этого внимания принять не мог, увидав моего хозяина в первый раз, когда меня привезли к нему в дом. Потом меня перевезли в Наур, к Засу, который, уезжая в отряд после излечения герменчукской раны, настоял на этом перемещении во внимании того, что сам Макаров должен был идти в поход». а у него оставался в доме очень надежный человек, его камердинер курляндец Берх. И действительно, Берх был отлично честный и аккуратный, но несколько говорливый субъект. Пока я лежал в Науре, слушая нескончаемые рассказы Берха о курлянских, мне тогда совершенно незнакомых порядках, наш отряд сходил в Гимры. Взятие этого селения и гибель убитого в нем Казиме Гмета известны мне только из рассказов товарищей. Настойчивость Велиминова и тут, устранив все препятствия, привела к результату, которого почти не ожидали. Отряд стоял над спуском в ущелье Кайсу, имея снег по колено. Внизу, четыре тысячи футов под ним, виноград висел на лозах. Дороги не было видно – Кое-где по отвесным скалам проявлялись следы часто прерываемой тропинки. Горцы полагали положительно невозможным для русских от Кораная спуститься к Кайсу. Впоследствии этот сход был нами разработан. Укидали, однако, на всякий случай, бока ущелья множеством завалов и перегородили его впереди селения трехсаженную каменную стеной, фланкированную двумя крепкими башнями. «Разве с дождем сойдете вы к нам?» кричали гемринцы нашим солдатам. «Они забыли, что кроме дождя и камни падают с гор», приказал отвечать Вильяминов. Стали расспрашивать лазутчиков, можно ли сойти в Гимры с этой стороны. Все решительно утверждали, что тут не сойдет человеческая нога и указывали на путь, ведущий вниз с противоположного хребта. На обходное движение следовало потерять по крайней мере неделю, а время было дорого. Октябрь был уже в половине, и окрестные горы стали покрываться снегом. Вильяминов сам принялся за расспросы. «Если люди здесь не ходят, то не случалось ли кому видеть, как бежала собака?» «Собака, пожалуй, пробежит», — вопрос показался забавным. «Где собака пробежит, там пройдет и русский солдат». Такое заключение сделал Вильяминов. Приказал идти и и весь отряд с помощью веревок, шестов и лестниц спустился в пропасть под неприятельскими выстрелами и принес еще два горные орудия. В ущелье наши войска встретили упорное сопротивление. Два раза штурмующие батальоны были отброшены и принуждены искать за выступами скал спасения от убийственного огня, поражавшего их из-за стены и из боковых завалов. Лестниц вблизи не было — Стеною можно было овладеть только через отверстие, не шире человеческого туловища, оставленное горцами для сообщения. Вериминов пришел, приказал поставить барабан в виду оборонительной стены, сел на него и принялся рассматривать неприятельские укрепления. Офицеры и казаки его окружали. Неприятель обратил на него все свои выстрелы, но это нисколько не смущало хладнокровного генерала. Он продолжал свое дело. Состоявший при нем капитан Мартенев, получив рану, упал к нему на плечо. «Дорожайший! Мог бы выбрать другое место, чтоб упасть!» Обратился к нему Велиминов и опять приставил к глазу зрительную трубу. Князь Дадиан, командир реванского полка, подбежал к нему с горячей просьбой пожалеть свою драгоценную жизнь и уйти с этого места. «Да, князь!» — ответил он. здесь действительно очень опасно, только не для меня, а для вас, поэтому не угодно ли вам с батальоном идти в гору и прогнать неприятеля из завалов, справа фланкирующих стену?» Это был сарказм не на словах, а на практике. Карабкаться по скалам, штурмуя завалы, жгло жарче пуль, летавших около Велиминовского барабана. Когда эриванский батальон, выбивая неприятеля, на полугоре поравнялся с поперечной стеной, было приказано снова идти на штурм. В голове колонны находились саперы и сотня гребинских казаков под командой майора Каде. Проходящим мимо него батальоном Велиминов погрозил только пальцем при слове «не пяди назад», и гимры были взяты. Первые проскочили в узенький проход на два аршина поднятые от земли, несколько человек-саперов, за ними казаки, и потом пробралась пехота. Натиск был так стремителен, что Казиме Гмету не удалось уйти из башни, в которой он сидел. Ее обошли с тылу, и тут повторилась сцена герменчукской обороны. Вильяминов прошел на другую сторону через отверстие, расширенное саперами, и опять сел против самой башни, в которой нисколько не чаяли Казимегмета, полагая, что он, по принятому обыкновению, давно успел привести в безопасность свою священную особу. Два горные орудия пытались разбить башенную дверь. Гребенской казак показал при этом случай редкий пример претанности. Из одной бойницы, пробитой в башне немного выше человеческого роста от земли, целили прямо Вильяминова. Несколько пуль уже просвистали над его головой. Казак поднял плоский камень, разбежался к башне и, прильнув к стене, заткнул там опасную бойницу. Изнутри отталкивали камень. Казак нажимал его сильной рукой. Несколько минут продолжалась борьба. Солдаты бросились к нему на подмогу, но не успели подбежать. Камень выпал из рук. Ему обрезали пальцы кинжалом. А в то же мгновение пистолетная пуля покончила удалого молодца, пожертвовавшего собой для сбережения своего столько же строгого, сколько достойного начальника. Богданович с егерским батальоном, над которым он принял начальство после раненого Резануйлова, выбивал неприятеля из нагорных завалов с левой стороны ущелья. На высоком шпире перед последним завалом его поразила смертельная пуля. Солдаты, любившие его как отца, расверепели и, не давая пощады, сорок лезгин сбросили в пропасть. Албранд был ранен пулей в грудь, и не будь на нем широкий медный образ, изменивший ее направление, он лег бы тут костями. Казаки и саперы ворвались, наконец, в башню и перебили всех ее защитников. Когда вытащили тела, находившиеся при этом горцы с ужасом узнали между ними Казимигмета, а наших чрезвычайно обрадовало такое неожиданное открытие, возбудив миролюбивые надежды, которые, впрочем, не сбылись. Дальние приверженцы его не хотели верить в смерть своего имама. Для убеждения их принуждены были выставить тело на показ. С воплями собрались они к нему, и удостоверившись, наконец, в том, что святость мусульманская действительно не спасла его от русского штыка, стали являться с повинную головой и просить пощады у красного генерала. Капитан Бестужев Рюмин срисовал мертвого Казимулу, Потом рисунок его был литографирован в чертежной Тифлисского генерального штаба, где, полагаю, и теперь еще существует несколько экземпляров. при взятии гимринских завалов и драки в селении 17 и 18 октября, выбыло из строя до 300 человек. Весь Дагестан и обе Чечни покорились русской власти. Но недолго длилась их принужденная покорность. гамзат Аварский объявил себя наследником духовной власти, принадлежавшей убитому Казиме Гмету. Стал во главе мюридов, и полгода спустя снова принялся волновать горцев. В последних числах октября распустили войска на зимовые квартиры. Барон Розан уехал в Тифлис через Южный Дагестан, Велиминова ждали на линии. Это был конец во всех отношениях удачной экспедиции 1832 года.